«То самое», — сказал этот человек. «Можно ли представить себе более наглую насмешку?» «То самое!» «Так солдаты называли храм, то белое и золотое, что так долго выселось перед ними, гордое и недоступное. Жажда сокрушить его, растоптать, доводила их до безумия. И в конце концов красная неуклюжая рука этого капитана Педана. «Действительно сокрушила то самое!» Иосиф взглянул на его руку. Широкая, краснобурая, заросшая густыми белесыми волосами, безобразная, гнусная. Но она была живая, эта рука. Она, вероятно, и сейчас еще превосходно умеет хватать и бить. Иосиф рассматривал человека, который принадлежал этой руке. Педан ходил перед ним взад и вперед, раскачиваясь, широкий, кряжистый, с голым красным лицом и белокурыми, сильно поседевшими волосами. Он был в одной нижней одежде. Может быть, он только сейчас обнимал женщину. Педан, обладатель травяного венка, этого высшего знака отличия, которое удавалось заслужить солдату, мог себе позволить принимать гостя в таком виде. Может быть, он принял бы так и самого губернатора. Он считал себя первым человеком в своей провинции. Вероятно, он и был им. Таинственная мрачная слава, окружавшая его со времени войны, еще больше, чем травяной венок, выделяла его среди прочих, ибо, несмотря на то, что военный суд оправдал Педана, всему миру было известно... что именно он бросил горящую головню в храм. И вот Педан уже десять лет разгуливает по стране и нагло греется в лучах этого деяния. Как могли выносить иудеи Эмауса, Газары, Лиды, это сипенье, вид этой руки, этого бритого лица? Как мог он сам, Иосиф, выносить их? «Насколько я могу судить, капитан Педан, сказал Иосиф, стараясь сохранить хладнокровие. «Эта местность кажется мне плодородной и климат хорошим. Наши поместья, ваше и мое, видимо, процветают. Правда, мой управляющий говорит, что они могли бы процветать еще больше, если бы мы, наконец, разумно разрешили вопрос о водопроводе». Знаменитый Центурион Пятого Легиона расхохотался оглушительно звонко. «Что касается этого, то ваш управляющий, вероятно, прав, Иосиф Флавий», ответил он добродушно. «Но, видите ли, я не хочу, чтобы вопрос о водопроводе был разрешен разумно. Я от этого выиграл бы правильно». Но ваш знаменитый управляющий выиграл бы еще больше. И представьте себе, меня это не устраивает. Он подмигнул Иосифу живым голубым глазом, уставился на него большим грозным стеклянным глазом. Его сделал Критий, лучший из специалистов, делавших глаза для статуй. «Мне говорили», — продолжал он, — что вы кое-что понимаете в римских военных делах, Иосиф Флавий. Но капитана Педана вы, должно быть, не понимаете. Старый император Веспасиан и Кит не раз настойчиво приглашали меня вернуться в Италию, город Веронов, в котором я родился, прекрасный город, и поселись в нем носитель травяного венка, да еще с недурным капитальцем, то, клянусь Геркулесом, он жил бы там чертовски приятно. И как вы думаете, Иосиф Флавий, знаток и историк римской армии, почему капитан Педан предпочитает оставаться в вашей вшивой иудее и торговаться с вашим управляющим, которого он даже не может истинно по-римски отколотить по голове тростью из виноградной лозы?